Мия Лаврова, Айлин Лин, Яромила, Ледяная княжна. Читает Юлия Голдина. Дорогие читатели, просим вас не относиться к данной книге как исторически достоверной. Этот роман все же больше фэнтези. И пусть некоторые события и реалии XIII века послужили вдохновением для создания истории, все персонажи, места действия и сюжетные линии являются плодом авторской фантазии. Данная книга представляет собой художественную интерпретацию эпохи с добавлением фантастических элементов. Любые совпадения с реальными историческими личностями или событиями использованы исключительно как творческая основа и не отражают подлинных исторических фактов. Приятного чтения. Глава первая. Лёд подо мною треснул с тихим неприятным звуком. Я успела подумать. Как глупо, как нелепо умереть вот так на краю света в двухстах километрах от ближайшего поселения. Успела вспомнить лицо мамы, ее последнее сообщение. «Витка, береги себя, не лезь в эти трещины». Успела пожалеть о том, что так и не решилась на детей. Теперь от Виктории Северцевой, кандидата геологических наук, специалиста по арктическим льдам, не останется ничего, кроме научных статей, в малотиражных журналах. Шельфовый лед земли Франца Иосифа поглотил меня, как прожорливая пасть. Тьма сомкнулась над головой с мокрым чавкающим звуком. Ледяная вода мощно ударила в грудь, выбила воздух из легких. Я попыталась грести вверх к спасательному пятну света, но тяжелые полярные ботинки тянули вниз, как гири. Не паникуй, Витка, думай. Термос с горячим чаем. Он же полый внутри, даст плавучесть. Я вырвала его из кармана куртки, прижала к груди. Не помогает. Плынья затягивает сверху молодым льдом, прозрачной пленкой, а через час она станет непробиваемой корочкой. Сколько у меня времени? При температуре воды минус 2 по Цельсию, максимум 15 минут до потери сознания. Я боролась, клянусь, я боролась изо всех сил, но лед не прощает ошибок. Он забирает все: тепло, силу, надежду. Когда ноги перестали слушаться, а пальцы окончательно онемели, я поняла: все кончено. Странно, но умирать оказалось не больно. Холод сначала жёг, потом стал почти приятным, как теплое одеяло, которое медленно накрывает с головой. Сознание плыло, мысли путались. Мне почудилось, что подо льдом горит какой-то свет. Голубой, пульсирующий, живой. Он приближался, становился ярче, и я подумала, может, это галлюцинация перед смертью? Говорят, мозг в последние секунды создает удивительные видения а вскоре этот свет коснулся меня. И тогда я услышала голоса. «Снежное ведунье!» Время пришло. Лед треснул. Голоса шептали на языке, которого я не знала, но почему-то понимала. Кристаллы льда вокруг меня вдруг заискрились, засветились изнутри, каждый превратился в крошечное солнце. А потом... Потом наступила тишина. Я очнулась от криков и лязга металла. Грохот битвы безжалостно ворвался в сознание. Звон мечей, вопли раненых, треск ломающихся дверей. Что-то тяжелое рухнуло где-то рядом, задрожали половицы под ногами. Моргнула, пытаясь сфокусировать зрение. Надо мной виднелись резные балки потолка, расписанные красными и золотыми узорами. Я лежала на широкой постели под собольем покрывалом. На мне была длинная льняная рубаха с шёлковой вышивкой, поверх нее бархатный сарафан с серебряными пуговицами, на пальцах золотые перстни с самоцветами. Что за... Воспоминания хлынули потоком. Чужие, но удивительно яркие. Этот терем, эта комната. Отец. Удельный князь Владимир Мстиславич. Высокий мужчина с седой бородой и добрыми глазами. Мать — княгиня Февронья, умершая три года назад от лихорадки. Долгие зимние вечера у печи, когда отец рассказывал о делах княжества. Первые уроки грамоты у дядьки Евсея. Вышивание с мамкой Улитой. Ерамила. Княжна Ерамила Владимировна. Это не мои воспоминания. Это память того тела, в котором я оказалась. 14-летняя дочь Псковского князя, единственная наследница рода, гордость отца и надежда княжества. А теперь во мне, в ее теле, живет сознание доктора геологических наук из 21 века. За окном что-то с грохотом обрушилось. Я вскочила с постели и бросилась к окну. Внизу, во дворе терема, кипела схватка. Люди в кольчугах и белых плащах с черными крестами рубились псковскими дружинниками. Тевтонские рыцари, кровь на снегу, дым от горящих построек, Словенск пал. Знание пришло из глубины памяти Яромилы, не из книг. Ливонцы осаждали город уже полгода. Отец надеялся на помощь из Новгорода, но помощь не пришла. А сегодня утром они пробили стену у главных ворот. «Княжна!» В дверь ворвался дружинник в окровавленной кольчуге. Молодой, не старше двадцати, с росыми кудрями и яростными глазами. «Княжна Ярамила, надо бежать! Рыцари во дворе! Стены не удержать!» Я знала его. Ратмир Михайлович, сын боярина Михаила Храброва. Верный воин, готовый умереть за княжеский род. В памяти Яромилы он был почти старшим братом, учил ее ездить верхом, стрелять из лука. Защищал от обидчиков. «Отец?» — спросила я, и голос прозвучал тонко, по-детски. «Где князь Владимир?» Против воли лились странные вопросы. Я знала все их, и в то же время они были для меня незнакомцами. Лицо Ратмира помрачнило. «Князь...» — «Князь сражается у тройских ворот. Он велел увести тебя в безопасное место, княжна. Кони готовы, надо спешить». Я кинулась к сундуку начала хватать драгоценности чисто инстинктивно, по памяти Еромилы. Золотые гривны, серебряные браслеты, связка ключей от княжеской казны. Руки дрожали, но не от страха, а от непривычности в чужом теле. «Что со мной происходит? Как я здесь оказалась?» Бились мысли, а тело действовало само. «Княжна, быстрее!» — торопил Ратмир. Левонцы уже в синях!» Я накинула меховую шубу, сунула ноги в сапожки на мягкой подошве. За дверью послышались тяжелые шаги, грубые голоса на незнакомом языке. Но я понимала каждое слово. «Боже, как же все это странно и дико! Принцесса должна быть здесь, обыщите все комнаты!» Немецкая речь. Они ищут Ярамилу, то есть меня. Я их ценная добыча. «Окно!» — прошептала я. «Ратмир, через окно!» Он кивнул, распахнул ставни. Холодный декабрьский ветер ударил в лицо. До земли сажи не три, но под окном лежал большой сукроп. Прыга, княжна, я за тобой. Я перелезла через подоконник, повисла на руках и разжала пальцы. Снег принял мягко, но холод тут же пробрался под шубу. Через секунду рядом с глухим стугом приземлился спутник. За мной. Он схватил меня за руку и потащил конюшням. Мы бежали между горячих построек. Везде валялись тела и в кольчугах, и в теплых кафтанах. Ратники сражались до конца, но силы были слишком неравны. У конюшен Ратмир быстро оседлал двух коней, своего боевого и мою любимую зорьку, Гнедую кобылку с белой на лбу. «Куда?» — спросила я, взбираясь в седло. Яромил умел ездить верхом. «А как же иначе?» «В Новгород. Там князь Александр, он...» Ратмир не договорил. Из-за угла терема выбежали трое рыцарей. Увидев нас, они закричали что-то на своем языке и бросились в погоню. Мы рванули с места, петляя между постройками, припрыгивая через поваленные бревные и тела. Позади росли крики «ляск доспехов». Кто-то выстрелил из арбалета. Болт опасно просвистел мимо уха. И тут, на выезде из города, у самых ворот, я увидела его. Князь Владимир лежал в снегу, прислонившись спиной к стене. Кольчуга была разорвана, из раны на груди сочилась кровь. Рядом валялись трое убитых рыцарей. Он продал жизнь дорого. Седые глаза смотрели в небо, полузакрытые, но еще живые. «Отец!» — крик вырвался из моего горла помимо воли. Странно, но в этот момент я действительно почувствовала боль. Не рассудочную, а настоящую живую, будто умирал мой настоящий отец. Память Еромилы слилась с моими эмоциями, и на секунду я забыла, кто я такая. Князь с трудом повернул голову, увидел нас. Губы дрогнули в слабой улыбке. Доченька, успели. Хорошо. Ратмир спрыгнул с коня, упал на колени рядом. «Князь, мы увезем тебя, найдем лекаря!» «Поздно. Береги ее, Ратмир. Она... она теперь последняя. Последняя из рода». Глаза его затуманились, Грудь последний раз поднялась и опала. «Князь Владимир Мстиславович, правитель Славенска, умер в снегу у ворот родного города. А я сидела в седле и понимала. родмер ждет, что я буду рыдать, что, брошись на тело, буду клясться вместе, звать небеса в свидетели. Ведь это мой отец, человек, который растил меня, любил. Но я не чувствовала ничего, кроме холодного удивления. Этот человек был мне чужой». Я видел его впервые в жизни. Ну, в этой жизни. И теперь должна изображать скорбь по незнакомцу. Вперед, Витка. Академия драматического искусства. Экстренный курс. Отец. Прошептала я дрожащим голосом. Отец мой. Зачем ты покинул меня? Слезы пошли сами, но не от горя, а от напряжения и холода. Страха. Но Ратмир принял их за истинную скорбь. Княжна. Он скорбно поджал губы. «Мне жаль, мне так жаль, но мы должны ехать. Ливонца догонят». Я кивнула, утирая лицо рукавом шубы. «Да, да, ты прав, но я поклянусь». Голос сорвался в нужном месте. «Поклянусь отомстить за отца. Словенск будет освобожден, а эти тевтоновские псы заплатят за каждую каплю крови». Глаза Ратмира вспыхнули. Он выпрямился, приложил руку к сердцу. Клянусь служить тебе, княжна Яромила. Клянусь помочь отомстить за князя Владимира. Пока не вернем в отчину, меч мой не узнает покоя. Отлично. Первый фанатичный сторонник мести уже есть. Только мне оно надо? Позади раздались голоса. Враги приближались. Мы пустили коней галопом через городские ворота, в сторону замерзшего чуского озера. Снег летел из-под копыт. Ветер хлестал по лицу, Словенск остался позади. Горячий, захваченный, потерянный. Но в глубине души я уже строила планы. Не планы мести, я была ученым а не мстительницей. Планы выживания и, возможно, возвышения. Значит, я княжна. Значит, у меня есть статус, связи, какие-то ресурсы. И есть верный рыцарь, готовый умереть за мою месть. Неплохая стартовая позиция. Память Еромилы подсказывала. В Новгороде есть дальние родственники, есть купцы, которые торговали с отцом. Есть князь Александр, который поможет дать приют славянской наследнице. А у меня есть знания 21 века. Химия, физика, экономика, тактика. Если не могу вернуться домой, построю новый дом здесь. И пусть весь мир узнает, что такое средневековая научно-техническая революция — Впереди расстилалась белая гладь Чизского озера. Лед был крепкий, способный выдержать вес лошадей. К весне здесь произойдет битва, которая изменит историю. Но теперь в ней будет участвовать не только княжеская месть. В ней будет участвовать наука. Время пришло, снежное ведунье. Эхом отозвались во льду древние голоса. Лед треснул. Теперь твой черед менять мир. Я крепче сжала по воде, и помчилась навстречу своей новой судьбе.